А ведь я вам еще после истории с куклой говорила. Порчу на вас насылают, Елена Ивановна. Назидательно выговаривала Ольга, сгружая в холодильник всяко разные деликатесные вкусности. Однозначно. Надо было сразу обратиться за помощью к Серафиму. Да, его услуги недешевы. Ах, Оленька, да при здесь деньги? Тяжко выдохнула госпожа Нарышкина. Был бы толк. Вон, у вас-то серьезных улучшений тоже пока не наблюдается. Что с магом этим, что без. А серьезных? Да чтобы скоро и быть не могло. Убежденно парировала Глинская. Серафим меня сразу предупредил, что наш случай очень запущенный. Здесь Ольга страдальчески закатила глаза. Вот если бы я сразу к нему обратилась. Я ведь, Елена Ивановна, куда только не кидалась. И врачей самых лучших приводила. И батюшку на дом приглашала. «Да-да, деточка, я знаю». И все без толку. Только время драгоценное потеряла. «А что же, Серафим, после нескольких сеансов к Федору Николаевичу, по крайней мере, аппетит вернулся?» «Ну, скажем так, почти вернулся. И я считаю, что одно – это уже победа. Значит, организм начал потихонечку бороться?» «Да, аппетит – это хорошо». Задумалась о своем на Рыжкина и невольно покосилась на стоящие под столом напольные весы. А вот у меня сейчас, боюсь даже вставать на них, вот видите? Кстати, я как раз вчера была у Серафима и замолвила за вас словечко. И что же он сказал? Оживилась Елена Ивановна. Вы же знаете, у него приемы расписаны на несколько месяцев вперед. Но тем не менее для вас Серафим пообещал сделать исключение. Он перенесет какие-то более легкие случаи на попозже, а сам займется вами. А у меня, значит, о господи, ах я нерпа глупая, спохватилась Ольга, язык без костей. Ничего от меня не скрывай, говори. Не хотела я вас, Елена Ивановна, напугать, но, в общем, Серафим сказал, что по всем внешним признакам ваш глаз он, да, непростой, о боже». В этот момент в дверь постучали, и в палату вошла располагающая наружности женщина в медицинском халате, наброшенном поверх расстегнутого плащика. «Добрый день. Нарышкина Елена Ивановна, это вы?» – обратилась так возлежавши. «Да. А вы?» э -э -э -э. «Меня зовут Наталья Александровна. Я врач. Но работаю не в этой клинике, а в военно-медицинской академии». «По какой специализации?» Строго попросила Глинская и уточнила. «Надеюсь, не психиатрия?» «Ну почему сразу? Я?» «Здесь Наталья Александровна слегка запнулась. Я? Хм... Кардиолог. А что, у меня еще и побледнела Елена Ивановна?» «Нет-нет, успокойтесь. Просто знакомые вашего супруга попросили меня о небольшой консультации. Так сказать, взгляд стороннего наблюдателя. Знакомые Стасика? Ну, это хорошо». «Простите», — обратилась врачиха к Ольге, — «вы не могли бы оставить нас одних? Впрочем, если вы еще не закончили, я могу обождать, погулять». «Да-да, конечно, без проблем». «Все, Елена Ивановна, я побежала. А вы давайте тут поправляйтесь». Глинская подошла к кровати, склонилась для прощального чмоки-чмоки и прошептала. «Визиточку с телефоном Серафима я оставила на столе. Обязательно ему позвоните, сегодня же». Зачалином на парковочке клиники неврозов в Фердинанде вот уже больше часа томился Петрухин и, коротая время, забавлялся игрой в танчики на мобильном телефоне, поминутно поглядывая на центральный подъезд. Служебный микроавтобус был бесцеремонно экспроприированным на сегодняшний вечер с плавным перетеканием времени аренды на последующие оба выходных. На замечание Купцова, Дескать, какие могут быть выходные, когда у нас халтура? Партнер в довольно грубой форме разъяснил, что, согласно Трудового кодекса, имеет право на 40 рабочую неделю. Если не веришь мне, можешь справиться у знакомого юрисконсульта. Так вот, персонально он, Петрухин, к вечеру нынешней пятницы отмантулил таковых часов не менее 50, а посему собирается полноценно отдохнуть и восстановить пошатнувшееся здоровье как физическое, так и душевная Далее последовала реплика о том, что, коли у отдельных трудоголиков свербит в одном месте, им никто не запрещает продолжить оперативно-сыскные мероприятия в индивидуальном порядке. В частности, направиться в стоматологическую клинику и выяснить, действительно ли персональный шофер Нарышкиных лечил свои зубья в те дни, когда дрожащую Елену Ивановну неизвестные шутники развлекали куклами и картами ровно как попытаться разузнать за новый адрес гадалки Александры, той самой, которая в миру гражданка Гусева. Прошло еще минут 15 и на больничном крыльце наконец показалась Наташа. Петрухин сбросил игрушку, подхватил с приборной панели тяжеленный, умопомрачительный, здесь в первую очередь своей ценой, букет, и выдвинулся навстречу. «Привет, а вот и мы». «Ох, ничего ж себе, а кто такие мы?» «Мы – это флора и фауна. Фауна – вот она!» С этими словами Дмитрий протянул букет. «А я, соответственно, прохожу по разряду флоры. Здравствуй, здравствуй, у ушастый!» «Какая чудесная флора!» Потрясённо выдохнула Наташа, погружая лицо в цветы. «Пахнут-то как! Ммм! Ой, Мить, это же, наверное, очень дорого!» «Фигня! Подумаешь, каких-то 300 баксов!» «Ты решил пустить мне пыль в глаза или это взятка?» за вранье использования служебного положения. Никакой пыли, никаких взяток. И вообще, у меня самые серьезные намерения. Даже так? Кстати, мне показалось, что это твоя Елена Ивановна, она и в самом деле. «Во-первых, она не моя», – перебил Петрухин. «А во-вторых, потом. Это все потом. Как скажешь. А что сейчас? А сейчас мы поедем домой. К нам домой». «Ты уверен?» После долгой паузы тихим шепотом спросила Наташа. «Да. Все, Натаха, хорош. Нагулялись мы с тобой. Оба два. Нагулялись и Будя. Штык в землю. То есть ты меня прощаешь? А ты меня?» Вместо ответа Наташа обвела руками Петрухинскую шею и... И сначала просто нежно поцеловала, а затем основательно подзабыто страстно, Именно что впилась в прокурено родные губы. Здесь, слегка забегая вперед, под большим секретом расскажем, что буквально час спустя ломтем отрезанное нагулялись, сменилось безудержным, гротескным разгулялись, продолжившимся на протяжении всех последующих выходных часов. Ну да, умолкаем, не будем э -э, мешать двум старым новым возлюбленным. Глава вторая. Санкт-Петербург, 24 октября, понедельник. Утром первого дня новой рабочей недели решальщики, не заезжая в контору, выдвинулись в установленный купцовым адрес госпожи Гусевой. Как выяснилось, свою двухкомнатную квартиру в Горелого мадам Александра несколько месяцев назад сдала под наем, а сама переселилась в однушку дома корабля, выброшенного на Невский берег на самых выселках Рыбацкого то был спальный район новостроек, в большинстве своем однотипных и, мягко говоря, унылых. Да, прежнее лежбище нашей почтенной колдуньи располагалось в куда более веселеньком месте, констатировал Петрухин, выбираясь из Фердинанда и критически осматриваясь. Оно понятно, что Горелого тоже не подарок, и тем не менее. Видимо, с клиентурой актив, рассудил купцов. Однако в агрессивную печатную рекламу наше мутновидящее и яснослышащее по-прежнему вкладывается. Кстати, ты так и не показал мне текст. Вот, держи. Леонид достал из кармана рекламную страничку, вырванную из питерского еженедельника «Панорама», где интересующее напарников объявление с фотографией было обведено красным маркером. Ничуть не изменилось, даже словно бы похорошило. Вот что фотошоп животворяще делает. Усмехнулся Дмитрий и зачел вслух. Гадалка Маргарита, любовная магия, приворот, заговаривая на удачу, снимая душевную боль. Не понял, а почему Маргарита? Может она не только хату, но заодно одной карму сменила? После общения с нами, а что вполне может быть? А все почему? И почему же? А нефиг тормозить в профессиональном росте. Сколько можно опираться на бабкины методы? Да и в плане пиара не мешает поработать. А то что это такое? Заговариваю на удачу, снимаю душевную боль по шлятинам. Э, не скажи. По-моему, про душевную боль весьма душевный пассаж. Так, нам сюда, седьмой этаж. Хочется верить, что лифт работает, проворчал Дмитрий, и и обломался. Учитывая, что потенциальными клиентами нашей ведуньи являются старые девы и разведенки, нет ничего удивительного в том, что с клиентурой у нее полный швах. Тяжело дыша, ума заключил инспектор Петрухин, перед тем, как начать преодоление последнего лестничного пролета. Это ж какую душевную боль надо испытывать, чтобы сюда добраться. Спортом надо заниматься, господин инспектор. «Так я и занимаюсь», – Дмитрий мечтательно закатил глаза. «Эх, какие акробатические этюды мы в эти выходные с Натахой выделывали! Цирк Дюссали отдыхает!» «Так вы с ней все, окончательно? Назад сбежались?»